Глава двадцать «Что-то мне подсказывает», — кисло заметила я, глядя на страшное платье и внутренне морщась, «что меня муж, скорее всего, высмеет в моем нелепом платье». «Дорогая моя, если муж тебя высмеет в твоем платье, значит, такой муж нам не нужен. И хорошо, что это вскрылось раньше свадьбы», — авторитетно заметила мама. И «Я хочу, чтобы ты была счастлива, как я». «Ты разве счастлива?» удивилась я, вспоминая историю знакомства родителей. «У меня больше пятидесяти шляпок, и все благодаря крысе на тарелке», рассмеялась мама, и тут я задумалась. «А ведь мама права, это же гениально!» Показаться мужу перед свадьбой в ужасном платье и посмотреть на его реакцию. «Ах, милая, это пустяки! Меня научила этому моя мама, а ее – ее мама!» Заметила мама, глядя на то, как я выбираю самое ужасное платье. И если он согласится купить его или того хуже похвалит и скажет, что красиво, то все. Свадьба отменяется, заметила мама, пока я натягивала розово-волосатое платье. «Это почему?» – спросила я, пытаясь понять, где у платья перед, а где зад. «Это потому, что ему плевать на то, как ты выглядишь», – шепнула мама. «А значит, и на тебя». Я замерла, глядя на свои белые панталоны и маму, которая расправляла платье сзади. Платье сидело ужасно. Оно было мне мало, поэтому мои плечи сразу приобрели угрожающий вид. Узор на груди напоминал мужской мех, и казалось, что я только что лихо рванула тельняшку, пытаясь что-то кому-то доказать. Мне интересно, как отреагирует Гидеон. Если он скажет, что все нравится, то значит ему и правда плевать на меня. Если возмутиться, значит, ему не все равно. — Ну, иди! — обрадовалась мама, цепляя мне на голову зеленую шляпу со страусовым пером. Казалось, по этой шляпке проехал грузовик, а потом дети катались на ней из горки. И я распахнула шторы, видя, как Гидеон поднимает глаза на мой наряд. — Ну как? — спросила я, повернувшись боком. — Красиво? Вам нравится? — У вас умение одеваться передается по наследству, да? Спросил Гедеон, обращаясь почему-то к моему отцу, который стоял и выбирал из двух жутких шляпок одну. Я задал точно такой же вопрос много лет назад. Согласился отец. Как думаешь, дохлая ворона или задница енота? Мне кажется, что задница енота посимпатичнее будет. Генерал прищурился на шляпке, а потом на отца. Ну, или эту. — вздохнула мама, доставая красивый розовый чепчик с ажурными розами и лентами. — Только она чуть-чуть подороже. Отец поймал рукой ценник, округлил глаза, возмущенно растопорщил усы, а потом посмотрел на ворону и енота. — Хорошо, миссис Джоум, мы берем эту шляпку. — вздохнул отец, разводя руками. — Так вот оно как работает. — Если вам нравится платье, мы берем его, — заметила я, чувствуя на себе тяжелый взгляд генерала. «Мисс Джоум», — заметил Гидеон, усмехнувшись, — «как вы думаете, получив письмо от вашей бабушки точной копии вашей матушки, особенно в предприимчивости, почему приехал не я, ваш отец, о существовании которого ваша бабушка даже не подозревала?» «Это оскорбление», — возмутился отец, снова топорща у сына уже на друга. «Это факт», — вздохнул генерал. «Ты знал, сколько там девиц на выданье, и все равно поехал». «И как тебя назвать после этого?» «Отчаянным авантюристом», — подсказал инквизитор, расплачиваясь за очередной наряд Анны Ри. «В связи с тем, что здесь нет платья достойного моей невесты, я его заказал вчера вечером, и его привезут из столицы», — произнес генерал, глядя на провинциальную моду. «Думаю, что не стоит полагаться на наследственный вкус супруги, и нужно заказать все остальное самостоятельно — чулки, сорочки и так далее». «Все, что было в вашем пропавшем чемодане невесты, который вы так удачно потеряли по дороге в моем поместье в шестой комнате на первом этаже под кроватью». «Зять моей мечты!» — умилилась мама, глядя на генерала влажным взглядом. «А платье, которое столичное, оно белое?» «Белое», — отрезал генерал. «Пышное?» — задохнулась мама. «Двенадцать колец», — вздохнул генерал. «Вышивка?» Казалось, мама умирает от оргазма. — Гладью! кивнул генерал. — Драгоценные камни? — едва слышно прошептала мама, боясь шевельнуться. — Сто пятьдесят восемь штук. Устало вздохнул генерал. — На два меньше, чем у королевы? — спросил инквизитор, поглядывая на Анны Ри, которая что-то считала. Самая младшая сестра загибала пальцы и хмурила лобик. «Сколько, — Сколько-сколько это платье стоило? — — произнес инквизитор негромко и с сочувствием. — Не спрашивай. Также негромко ответил дракон, бросая взгляд на меня. — Давай возьмем это голубое и фиолетовое, пока не привезли новые, — потянула мама. — А эти я заберу, а то шляпки одной будет скучно, а у папы формируется иммунитет. — А мне сегодня купили восемь свадебных платей. Или платьев, не знаю, как правильно, — похвасталась Анна Ри. «И что ты будешь с ними делать, милая?» Удивилась мама. «Как что? Я оставлю их здесь, и пусть каждая сдается в аренду. За пять дилингов на один день. Полтора дилинга миссис Херст и три с половиной мне. А если платья испачкают, то пусть платят сразу десять. Раз в месяц я буду приезжать и забирать деньги. Мы уже договорились». Инквизитор резко повернул голову в сторону Анны Ри, которая рассматривала платья. Меня быстро укомплектовали в фиолетовое платье, а все коробки переехали в карету. До библиотеки я так и не дошла. Остаток дня мы заходили в каждую лавку и сообщали о том, что завтра у нас свадьба. «У них обязательно нужно что-то купить», — предупреждала мама перед хозяйственной лавкой. «Хоть веревку, хоть мыло». «А можно и то, и другое», — заметил инквизитор. Я шла под ручку с мужем, пока мама влетала в каждую лавку и завязывала разговор. День неумолимо полз к закату. Я уже устала, чувствуя, как меня качает. Мои ноги отказывались слушаться и еле-еле перебирали. Мягкое сидение кареты показалось сказкой. Проснулась я от того, что меня куда-то несут. Я дернула головой, а потом испугалась. «Пустите меня, я дойду сама», — прошептала я, осторожно стекая с рук мужа. Слуги уже разгружали покупки, а все расползались по комнатам. «Не хотите перебраться в ваши покои?» Внезапно спросил Гедеон, пока я слышала голос мамы за дверью чуть дальше по коридору. «Или так и будете жить с семьей?» Ам, я пока не готова ответить на этот вопрос. Произнесла я, слыша голос мамы на два меньше, чем у принцессы. Ну, тогда спокойной ночи». С улыбкой произнес Гидеон, беря мою руку и поднося ее к своим губам. Я сжалась в тот момент, когда его губы прикоснулись к моей руке. Словно ожог, поцелуй заставил мои пальцы дрогнуть. «Спокойной ночи», — отозвалась я, смущаясь и краснее. Было в этом поцелуе что-то такое, от чего внутри все замирало. Я юркнула за двери и быстро прошла в комнату, где сестры укладывались спать. От пережитого за день мои веки потяжелели моментально. Я натянула стеганное одеяло на гудящие ноги и уснула. Послышалось рядом. Анна Ри спала на спине, раскинув руки. А Дрианы в кровати не было. «Дриана?» – позвала я обеспокоенно, видя приоткрытую дверь. Я попыталась найти пенюар, чтобы накинуть его, но в комнате было темно. Я подошла к окну и раскрыла шторы. Только-только я собралась уходить, как вдруг увидела в саду возле фонтана фигуру в белом. Остановившись, я прильнула к стеклу. «Дриана?» — спросила я, узнавая сестру. Ночь была лунной, поэтому серебристый мерцающий свет луны заливал ухоженный сад. Он же серебрился в фонтане. Что она делает в саду? И тут я увидела, что рядом с Дрианой кто-то стоит. Сердце подскочило к горлу. Я покачнулась, но вцепилась в подоконник. Рядом с ней стоял Гидеон. Что он делает?